Центре. Только около часа шифровальщики кончили работу и передали полковнику Бородину текст третьего радиосеанса с вихрем. — Чайку у нас не осталось? — спросил полковник капитана Высоковского. — Замерзся что-то, погреться хочу. — Сейчас я включу плитку, — сказал капитан. — У меня, по-моему, и метку есть немного. «Это будет божественно», — сказал Бородин и потянулся за табаком. Он несколько лет работал с Будённым и от него взял привычку курить табак, заворачивая его в папиросную бумагу. Высоговский пошел на кухню. Разведотдел занимал маленький коттедж неподалеку от Львова. Особнячок был удобный, с массой закоулков и кладовок. Пахло в нем как-то по-особому довоенно, засахарившимся вареньем, сушеными грибами и апельсиновыми корками. В особняке жил владелец Бакалеи. Бородин слышал, как капитан гремел на кухне кастрюлями. «Это приятно, когда в доме много кастрюль», — усмехнувшись, подумал Бородин. «Значит, большая семья и достаток». Иным кажется это слово буржуазным, недостойным большевика. А ведь достаток — это и воспитание, если умно рассмотреть. С какой нежностью будет человек вспоминать свой дом и липы в окнах, и привычную лампу под рукой, и книжные полки над головой? Патриотизм, рожденный в битве, обязан быть подкреплен достатком. Патриот — человек, осознанно защищающий комплекс понятий — реку, театр, город, дом, друга, чужого ребенка, свою кухню обязательно и свою кухню с большим количеством кастрюль. Бородин затушил свою сигарообразную самокрутку и открыл первую страницу расшифрованного радиодонесения вихря. Район форта Пастерник — тот плацдарм, на котором базируются немецкие войска, осуществляющие подготовку к акции. Коля через Родиона, Степана Богданова, Москва у 7, квартира 37, советского военнопленного, бежавшего из лагеря, вышел на немецкого военнослужащего Курта Апеля, шофера в штабе армии, и завербовал его. Апель просит помочь ему остаться в Польше вместе с его женой Крысей Живульской. Коля обещал, но просил его выяснить все, относящееся к службе саперного обеспечения. Просьбу эту Коля мотивировал тем, что ему необходимо достать партию лопат и кирок для продажи помещикам, нуждающимся в инвентаре. Апель сообщил, что он работает разгонным шофером. Определенного офицера, который был бы прикреплен к нему, нет. Чаще других он ездит за город в расположение саперных подразделений 12-го отдельного саперного полка, 5 батальона приданного 4-й дивизии 17-й танковой армии СС и 5-го отдельного саперного батальона, дислоцированных в радиусе 50 километров вокруг Кракова. Просим сообщить имеющиеся данные на немецкого военного журналиста Трауба, 1900 -го года рождения, берлинца. Коля создал боевую группу из военнопленных, бежавших из лагерей, а сейчас находящихся в лесах в районе Закопани. Фамилии и полные данные этих людей сообщу во время следующего сеанса. Коля работает в парикмахерской интендантства. Интендант благоволит Коле, ибо тот делает массаж всем его друзьям. Фамилия интенданта — Козицкий Йоган. Звание обер-лейтенант, 43 года, родом из Кёльна. Жену зовут Матильда. Урожденная фон Засель. Он оказывает помощь с документами, позволяющими беспрепятственно ходить по Кракову. Вихрь. Бородин поморщился и красным карандашом исправил грамматические ошибки. Написал на полях. «Научите же, наконец, расшифровывать без ошибок. Стыдно так». Потом Бородин подчеркнул синим карандашом фамилии, переданные вихрем выписал их на отдельные картонные карточки и отложил в сторону. Вернулся Высоковский и поставил перед полковником большую чашку чаю и плошку с липовым медом. Спасибо, рассеянно ответил бородин, продолжая делать выписки. Остынет? Что? спросил Бородин. Остынет чай, товарищ полковник. Плохо, если остынет. Бородин достал из сейфа только что принятую радиограмму из Москвы. Сделал выписку, спрятал шифровку обратно и начал писать ответ вихрю. Начиная с 26 числа, три дня подряд, вам или Коли надлежит быть на всех вечерних службах в костеле на площади рынка. Пятый ряд, первое место слева, а после в ресторане французского отеля. Вы или ваш заместитель? должны быть одеты в синий двубортный костюм с черным галстуком и значком национал-социалистской партии в петлице. На левой руке, на среднем и безымянном пальцах вы должны будете иметь кольца, обручальное и перстень. Через равные промежутки времени закрывайте левый глаз ладонью, как следствие контузии. К вам подойдет человек и спросит, «Великодушно простите меня, свободно ли это место?» Вы ответите ему, «Бога ради, но я жду даму. Поступите в распоряжение этого человека на то время, пока ему потребуется». Бородин Случилось так, что Аня успела принять только часть шифровки Бородина. Они с вихрем сидели в заброшенном сарайчике в лесу, вокруг души. В сарае пахло сеном и засохшими цветами. Весь чердак был забит свежескошенной травой. Когда Аня заканчивала прием первой фразы Бородина, в дверь забарабанили. Вихрь, схватив листок с передачей, ринулся по лесенке на чердак в сено. Аня ударила передатчик топором и стала быстро жевать оставшиеся бумаги. Потом она успела оттащить лесенку, ведущую на чердак, и закидала ее сеном, а после ворвались солдаты.